Глава восьмая. Сворачиваем с главной улицы и топаем через весь низовский конец к самой окраине. Уже начинает темнеть, и приходится все чаще посматривать под ноги, ибо брусчатка закончилась, едва мы оставили центр, а столбовая улица это петляющая между высоких заборов, щербатая грунтовая дорога. Спина Куранбасы маячит впереди. И я бурчу ему вслед. На «Ну что, проводник в мир греха и азарта, долго еще? Чай Повернув голову, полоец на всякий случай расплылся в широчайшей улыбке, и я вынужден повторить. Я спрашиваю, далеко еще? А -а -а — Куранбаса остановился и ткнул пальцем в черную покосившуюся избу, вросшую нижними венцами в землю. Присматриваюсь и вижу над входом коряво написанную вывеску, великая Булгария. Прочитав, недоверчиво поворачиваясь к Каледе, вы это серьезно? Что ты-то халупа совсем не похожа на дворец Спорта. Привычный к моим непонятным словам коледа, не обращая на них внимания, зрит самый корень и со смешкой качает головой. Нет, бои не в этой норе, а за ней. Он в том амбаре. Смотрю, действительно, за халупой возвышается даже не амбар, а скорее видавший виды навес. В крыше зияют дыры, а стены представляют собой разноуровневый чистокол из разномастного дриколия. Глядя на это сооружение, не могу удержаться от сарказма. Да уж, не на века строили. Понятно, что соорудили недавно на скорую руку, из чего пришлось, явно не рассчитывая задержаться тут надолго. Пока я в раздумье рассматриваю местные достопримечательности, Куранбаса уже совсем извёлся и даже потянул меня за рукав. Ну, пойдем уже, опоздаем. Я давненько не видел своего друга в таком возбуждении и, улыбнувшись, хлопаю его по плечу. Ладно, пошли. Толкнув дверь, вхожу первым и сходу чуть не врезаюсь лбом в притолку. Задержав голову в самый последний момент, я осторожно пригибаюсь и, можно сказать, ползаю в помещение. Внутри царит полумрак, а горящий под самым потолком спиртовой фонарик, кажется, лишь разгоняет тьму по углам. Разогнувшись и попривыкнув к темноте, различаю стоящие вдоль стен грубо сколоченные столы, а в дальнем углу пару склонившихся над кружками мужиков. «Что-то нам лаг не похоже». Осматриваюсь по ходу и тут же вновь, чуть не врезаясь в невесть, откуда вынырнувшую детину. Тот уперся растопыренной ладонью мне в грудь, и, придирчиво оценив всех нас по очереди, изрёк, презрительно оттопырив нижнюю губу. "Чего хотите?» Чувствую, как Куранбаса рванулся объяснить нахалу, как надо разговаривать с уважаемыми людьми, и придерживаю его рукой, мол, я сам. Понимаю, встречаю тут по одежке, А одеты мы, небогато. То ли крестьяне, у которых завелась лишняя копейка, то ли купчишки, торгующие по мелочи. В общем, однозначно не местные, и разубеждать в этом раньше времени я никого здесь не собираюсь. Нашу заминку детина понимает как деревенскую робость и снисходительно поясняет. «Ежели хмельного хотите, так вон там седайте». Его палец ткнул в сторону столов. «А на бой пришли поглазеть, то вам туда Он кивнул на дверь у себя за спиной. Изображаю заискивающую улыбку и вкладываю в голос максимум робкой неуверенности. «Вот-вот, милок, нам бы на бой глянуть. Сказывали, тут это...» В ответ тот молча протянул широкую, как лопата, ладонь, и я поднял на него вопросительный взгляд, мол, чего? Детина издевательски ощерился и процедил. «Погревенечку кинули сюда?» Он повел глазами вниз в свою растопыренную пятерню. «Идите! Или вы деревню думали, за задорвал вам тут все будет?» В растерянности поворачиваясь к твоим друзьям-телохранителям, мол, у меня таких мелких денег с собой попросту нет, пошарив у себя в кошеле, куранбаса выудил полтину, и бросил ее выставленную ладонь. «Держи, аспид. Монета тут же исчезла, а громила, освобождая проход, нагло заявил. «Сдачи нема!» «Что? Да я...» Половид рванулся, было проучить наглеца, но я вновь его удержал. «Да ладно, оставь, чёрт с ним!» Потянув Куранбасу за собой, я успел мысленно сыронизировать. «У меня тут миллионами воруют, а мы будем из-за пары гривенников скандал поднимать». Пройдя в самый конец зала, я потянул на себя толстую дубовую дверь, и мы словно бы перешли границу миров. В уши сразу же хлынул гул сотен голосов, а пространство заполнилось множеством народа. Где-то там впереди виднелись канаты ринга, и горел яркий свет от шести подвешенных потолку больших спиртовых фонарей. «Ух ты!» — я даже остановился на пороге. «Да тут денег на свет не жалеют!» Двинувшись вперед, Пытаюсь пробиться сквозь плотную толпу к рингу, но где там? Здесь даже не рыночная давка, здесь покруче. Народ стоит как стена, не собираясь ни с кем делиться ни дюймом пространства. Останавливаюсь перед живой, неуступчивой преградой, и, видя это, куранбасы хитро подмигивают мне. «Давай я попробую, консул!» Молча уступая ему первенство, и протиснувшийся мимо меня полоец, неожиданно начинает громко орать. «Раступись, народ! Мы с командой ковалды! Раступись!» К моему удивлению, народ на эту лажу повёлся и начал чуть подаваться в стороны, а Куранбаса, не переставая орать, тут же юркнул вперёд, ведя нас с колядой в своём фарваторе. Через пять минут упорной работы локтями и горлом полоец вывел нас к самому рингу. И как раз вовремя, там уже показались бойцы, и, подарёв публики, начали раскланиваться. С интересом рассматриваю обоих. Один русый, с широченными плечами и голубыми глазами, своей белой подпоясанной рубахе, смотрится прям как былинный богатырь, а второй на полголовы пониже, но кряжистый, как пень, своей бритой башкой и раскосыми глазами явно смахивает на азиата. «Вон тот высокий!» — кричит мне в ухо Куранбаса. «Это наш, Тверской, Кувалда! А тот с голой башкой, Болгарин Кабан!» Он помолчал, а потом прорал мне еще. За две недели никто из них ни одного боя не проиграл, а бойцов около полусотни было. — Это все занятно, конечно, но меня больше интересует другое. Я внимательно секу, как юрки малые снуют между зрителями и принимают ставки. — Ну вот, как я и думал, — резюмирую свои наблюдения. — Тут совсем не гривеником пахнет. Отследив, куда скрылись сборщики ставок, я прерываю разговорившегося Куранбасу. — А скажи-ка мне лучше, кто ж хозяин столь чудного местечка? — Да вот тот толстый! — Половиц кивнул в сторону животастого крепыша, что стоял в отгороженной зоне выхода за кулисы. — А с паром кличут. Говорят, тоже булгарин, но правда или нет, не поручусь. — Булгарин или кипчак — мне без разницы. Видно, что не славянин и не местный. А тогда сразу же возникает вопрос. Как этот, бежавший от монголов, житель степей в чужом городе, никого не зная, так быстро и красиво обустроился? Ну, допустим, у него коммерческая жилка, талант и все такое. Начинаю быстро прикидывать в уме. И что? Да будь он хоть каким бизнес-гением на Твери без слова тысячского ему издохнуть бы спокойно не дали. Выходит, Лугота как минимум об этом прито не знает, а как максимум с него долю имеет. Тут я невольно бросаю взгляд на Коляду. «Но как же так, дружище? У меня в городе, можно сказать, прямо под носом кто-то проводит бои, стрижет бабло, а я ни сном, ни духом». «Ничего ему не говорю. Понимаю, слишком много я на него взвалил. И безопасность, и разведка, и контрразведка». До всего руки не дотягиваются, он и так почти не спит. Понимание этого, однако, ничуть меня не успокаивает. Одно то, что я выделил гривну в призовой фонд этого турнира, уже бесит. Ведь получается, что эти деятели из меня тоже денежку состригли. «Ой, Лугота, но ты жук. мысленно прикидываю, как бы мне получше прижучить Тысюского. «Думаешь, тебе такой фортель даром сойдет?» Пока я размышлял, бой уже начался, и Куранбас азартно завопил прямо мне в ухо. «Тай, молодец! Ай да, кувалда!» Поднимая взгляд на ринг, а там славянский богатырь влепил к кабану размашистый удар прямо в грудь. Вижу, как булгарин наш пошатнулся, но, устояв, отскочил назад, чтобы восстановиться. Тут мне стало занятно. И, оставив размышления на потом, я включился в бой. Сразу же вижу, что перчатки раза в три тоньше, чем те, что я бросил когда-то на поле. Так, одно название, а не перчатки. Правил вообще никаких нет, хоть судья и суетится там зачем-то. Бойцы бестолково топчутся на ринге и, размахивая руками, лупят друг друга почем зря. Наш твильчанин повыше, и руки у него подлиннее, поэтому крепышу с юга попадает больше, и он уже начинает выдыхаться. На его счастье звенит гонг, и бойцы расходятся по углам. Нахожу взглядом большие песочные часы, стоящие так, чтобы их было видно отовсюду, и понимаю, каким образом они отмеряют раунды. Но хоть что-то оставили из того, что я говорил. Сиронизировав, вновь нахожу взглядом хозяина заведения и наблюдаю, как тот подозвал к себе двух крепких батыров такой же азиатской внешности. Что-то прошептал им, и те тут же бросились исполнять. «Так, а вот и сообщники нашего злодея». усмехнувшись, понимая, что было бы куда лучше и безопасней послать сюда Соболя со взводом стрелков. Но сегодняшний бой уже финальный, и есть риск, что по окончании Болгарин попросту исчезнет с деньгами. А тогда предъявить его о крыше, то бишь у Луготе, будет нечего. Он вмиг открестится, мол, знать ничего не знаю и ведать не ведаю. В это время начался следующий раунд, и, решив все же дождаться конца боя, я вновь принимаюсь следить за событиями на ринге. Рисунок схватки практически не меняется. Богатыри лупасят друг друга размашистыми ударами, почти не защищаясь, и мне остается лишь удивляться, как они до сих пор еще стоят на ногах. Раунд идет за раундом. Их тут никто не считает, поэтому и я сбился. Удары нашего бойца все же достигают цели почаще, и дело явно идет к его победе. Кабан уже еле двигается, а кувалда с пренебрежительной вальяжностью вбивает в него удар за ударом. Публика ревет от восторга. Но тут неожиданно случается то, что заставляет ее умолкнуть. Степной батыр вдруг ныряет противнику в ноги и, обхватив их, резко подсекает на себя. Кувалда, явно не ожидая такого подвоха, летит с высоты своего немалого роста и жестко прикладывается затылком о землю. На миг он теряет сознание, а кабан, насев на него сверху, наносит удар за ударом прямо в лицо. К тому моменту, когда судья все же смог оттащить кабана, лицо кувалды уже представляет одну кровавую маску, а сам он лежит без движения. Тут гробовая тишина взрывается возмущенным рёвом. «Нечестно! Не по правилам!» Куранбаса вопит у моего уха то же самое. «Не по правилам!» А я удивляюсь про себя. «Вот же странные люди!» Правил никто не знает, нигде они не записаны, а все орут, что они нарушены. В этом закладывающем уши гвалте, замечая, как судья бросил взгляд на хозяина заведения, и тот утвердительно кивнул. Словно почувствовав это, гвалда зашевелился, попытался встать, но не смог и вновь бессильно рухнул на песок. Судья объявил кабана победителем, и тот под возмущенный рёв толпы обошел ринг, Со всех сторон у него полетели оскорбления, а он, зорчав как зверь, бросил в ответ. — Чего орёте, как шакалы? Ежели есть из вас тот, кто готов бросить мне эти слова в лицо один на один, то пусть он поднимется сюда, и мы сразимся, как мужчины. — Справедливо, — бормочу я про себя и обвожу взглядом толпу. Над зрительскими головами вновь повисла тишина, и никто желание лезть на ринг не выказывает, а кабан, разойдясь не на шутку, саданул себя в грудь кулаком. «Ну что, нет среди вас сменщиков, трусы! Ну, поднимайтесь! Тот, кто одолеет меня, получит все, что мне причитается за победу, ну!» «А вот этот ты зря перегнул, малость!» Вновь шепчу про себя и вдруг решаюсь. Нагнувшись, я черпаю с пола грязную жижу и вымазываю ею лицо. Не хочу, чтобы хоть кто-нибудь меня узнал. Калейдар, раскусив мой замысел, шипит мне в спину. «Не дури, оно того не стоит!» Ты консул, а не уличный боец! Улыбнувшись, оборачиваясь к другу и сжимая его ладонь. Не переживай, я знаю, что делаю. В этот момент под гробовое молчание взгляд кабана обходит толпу. Никто не рискует с ним встречаться, и все опускают глаза. Лежащий на песке Кувалда слишком уж убедителен. Рот кабана кривится в презрительной ухмылке, а сам он уже поворачивается к выходу, и вот тут, приподняв канат, я выскальзую на ринг. — Погоди, дружище, ты куда? — держу на лице издевательскую улыбку. — Испугался, что ли? — Что? — Возмущенно зарычал кабан, — и я завожу его еще. Ежели денежки свои пожалел, так и скажи, — оборачиваюсь к зрителям и призываю их поддержать меня. Толпа вновь взрывается рёвом, это всё донесётся. — Что, струхнул кабан? Давай, чумазый, покажи узкоглазому, где раки зимуют. Замечая, как судья вновь бросил взгляд на хозяина и получил утвердительный кивок. После этого он снял перчатки с кувалды, которого как раз стали выносить с ринга, и надел их мне на руки. Сжав кулаки, чувствую, что перчатки даже тоньше, чем я ожидал. Но ничего, взбадриваю себя. Не для того я на ринг вылез, чтобы морду свою подставлять. Загремел гонг, и кабан сразу же двинулся на меня, намереваясь закончить все сразу одним ударом. Пришлось его разочаровать. Легко ухожу от широченного замаха и всаживаю ему кулак в печень. Кабан ухнул, а зрительская толпа завыла от восторга. «Давай, всыпь ему, чумазый!» Я двигаюсь по рингу, а кабан бегает за мной и рычит от бешенства. «Ты чего скачешь, как козел? Стой! Будь мужиком и прими удар!» «Сейчас!» — Смеюсь я про себя и достаю его правой скулу. Я понимаю, ежели кувалда гвоздил кабана столько времени, и тот все выдержал, такие удары ему, как слону дробина. Понимаю, потому держу в голове другой план. Я хочу вывести его из себя и заставить совершить нечто подобное тому, чем он одолел своего предыдущего соперника. Проходит один раунд, второй, удары сыпятся на кабана один за другим, и я вижу, что тот всё-таки не железный. предел у него есть, и тот его уже чувствует. Громко сопя, он топчется за мной, пытаясь загнать в угол и прижать к канатам. У него ничего не получается, и закипающее беженство уносит его последние силы. Я цепко слежу за его глазами и вижу... все, он решился. Подпускаю его чуть ближе, ровно на расстояние броска, и жду. Тук, тук, тук, стучат секунды у меня в висках. Вот он момент истины. Если я промахнусь, эта машина свалит меня и как минимум покалечит. Никогда еще ставки не были так высоки, и мне не хочется думать, что я из-за глупой ерунды. Вижу, что внутренний кабан уже решился. У него попросту нет сил, чтобы хоть как-то замаскировать эту решимость. Его взгляд нацелен мне в ноги, колени подпружинились, не хватает только удара копытом. Еще миг, и вся туша, мгновенно согнувшись, пошла головой вперед. Это слишком очевидно, чтобы застать меня врасплох. Мое колено встречает его движение с разворота встречным жестким ударом. Хрусть! Жутковатый хруст, и кабан все же добирается до моих ног, но уже бесчувственным мешком. Его лицо уткнулось в моей босые ступни, а неестественно длинные ручища раскинулись, как плавники акулы. Над рингом зависла полнейшая тишина, а я замер в максимальной концентрации, все еще готовый к продолжению боя. Еще несколько секунд, и всем становится очевидно, что кабан уже не поднимется. Публика взрывается радостным рёвом. а я смотрю на неподвижно застывшие складки необъятной шеи, а в голове появляется тревожная мысль. А не сломал ли я ему позвоночник? Нагнувшись, подношу два пальца к его сонной артерии и с облегчением выдыхаю. Убивать его в мои планы не входило. Скинув руки вверх, обхожу ринг под вопли толпы, а рядом со мной семнит арбитр и гундосит мне под руку. «Господин Аспар, поговорить с тобой хочет». Остановившись, я поворачиваюсь к нему, а он кивает на штору, занавешивающую проход за кулисы. «Туда, — говорю, — иди. Поговорить с тобой хотят». «Поговорить — это хорошо», — мысленно отвечая на невежливое указание. «Поговорить — это как раз то, что нужно». Поймав вопросительный взгляд Калидея, киваю ему на занавес, а сам направляюсь вслед за судьей. Проходим внутрь, и там, в задней части амбара, я вижу натянутый шатром полок, расстеленный на полу ковер, подушки и низенький расписной столик, на котором стоит серебряное блюдо с белым хлебом и дымящейся курицей. За ним, развалясь на подушках и скрестив ноги, сидит тот самый мужик, которого показывал мне Коляда. Только сейчас он в шелковом халате, а на голове у него что-то вроде зеленой челмы. Увидев весь этот азиатский колорит, Я даже немного растерялся. «Это что еще за тысяча и одна ночь посреди русской равнины?» Хозяин же понял мою растерянность по-своему и скривил губы в снисходительной усмешке. «Что, деревенский дурень, никогда не видел такой роскоши?» Показав желтые передние зубы, он поманил меня рукой. «Подойди и возьми свои деньги. Ты хорошо дрался и честно заслужил награду». «Подхожу и не знаю, смеяться мне или плакать». «Да кем себя этот упырь возомнил?» «Шахом персидским, что ли?» Протягиваю открытую ладонь и короткие пухлые пальчики отсчитывают мне ровно пять малюсеньких серебряных монеток. «Пять рублей?» У меня от возмущения даже язык отнялся. «Всего пять рублей?» Я, конечно, повидал жадюк за свою жизнь, но таких... На скидке он срубил гривен пять за вечер, ведь большинство зрителей наверняка стояло на кувалду, а мне с барского плеча читал в триста раз меньше. Вот же благодетель. На мой возглас у Булгарина взлетела бровь. — Ты что, недоволен? — В его голосе послышалось раздражение. — Да ты еще благодарить меня должен за то, что я тебе хоть это дал. Ведь ты человека моего покалечил, а это расходы. Его лечить надо? А драться, кто теперь за него будет? Он небрежно махнул рукой двум мордоворотам, стоящим у входа, мол, выкиньте этого наглеца отсюда. Вышибалы угрожающе двинулись ко мне, а я успокаивающе выставил руку. — Стойте, стойте! «Бог с ними, с деньгами-то!» — надеваю на лицо дурашливую улыбку и делаю шаг назад. «Я сам уйду. Вы мне только скажите, сколько Лугота и Стомич с вас снимает?» «Кто?» — толстяк в раз изменился в лице, подсказывая мне, что я попал в самую точку. «Тысячский наш Лугота! Сколько с тебя берет за этот амбарчик?» — снимаю с лица улыбку и вцепляюсь у него с жёстким взглядом. «Или ты запамятовал?» «Слышу шаги за спиной!» и, по насторожившимся лицам охранников, понимая, что ко мне подошла подмога. Делаю шаг вперед и дожимаю. «Сам расскажешь, или тебе помочь?» Глаза Булгарина вспыхнули злобой, и он вдруг выкинул совершенно неожиданный фортинг. А Опрокинув на меня столик и завопив реших, он выхватил из недр халата кинжал и кинулся на меня. Безумец успел сделать всего один шаг, как над моим ухом просвистел брошенный нож, и на халате нашего негостеприимного хозяина расплылось кровавое пятно. В миг на круглом лице болгарина злоба сменилась удивлением, и прежде чем рухнуть на пол, он успел схватиться за торчащую из груди костяную рукоять. Увидев упавшего хозяина, его телохранители побросали ножи и молча отошли в сторону, всем своим видом показывая, что это не их война, и они сдаются на милость победителя. — Вот и ладушки! — слышу за спиной спокойный голос коляды, но даже не оборачиваюсь. Все мое внимание приковано к бездыханному телу хозяина трактира и лужи крови, расползающейся под ним. То, что Булгарин мертв, нет никаких сомнений. И в какой то веке я не рад тому, что рука у Куранбаса не дрогнула. Тоже мне теперь расскажет о делах его грешных? К своему величайшему сожалению, понимаю, что единственный свидетель, способный притянуть к этому делу Тысицкого Луготу, мне уже не помощник».